Глава 4. Девица провела меня чередой узких коридоров, дышащих сыростью. В небольшую комнату с сундуком, но еще бы. Широкой кроватью на толстых деревянных ножках и крохотным столом с каменной столешницей. За нами последовал и один мужчина из тех, что шли из леса. Черноволосый, хмурый и тоже угрожающий мускулистый. Но он остался перед входом. «Будет сторожить?» «Все-таки подозревают». И «Есть за что?» «Непонятно, как оказалась в лесу. Одна. Несу тарабарщину и ничего не понимаю. Тут два варианта. Либо ненормальное, либо дело нечисто». Я вздохнула и прошла в комнату вслед за девушкой. «Жалко, что не в башню привели», подумалось вдруг. «А что?» «Всегда мечтала пожить в круглой башне с окнами на все стороны света. Раз уж заперли в замке, то гулять на полную. Когда еще выпадет такая возможность? Леовин бросила слово, точно нечаянно проронила девушка и замолчала в ожидании. Я приподняла брови. Хм, вряд ли она будет снова пытаться со мной заговорить. Ежу, понятно уже, что это бесполезно. Хорошо, тогда, допустим, Вероника, решила я проверить свою догадку. Девушка едва заметно хмыкнула, но потом кивнула. И все же не удержалась, чтобы не бросить оценивающий, осуждающий взгляд на мои джинсы. «Ну, извините, у меня таких длинных платьев с расшитым подолом и широкими рукавами отродясь не было». Но она больше ничего не сказала, а просто развернулась и покинула комнату, оставив меня в одиночестве. Я растерянно осмотрелась по сторонам, а потом присела на край мягкой постели. Даже с недоверием провела рукой по перине. Я определённо схожу с ума, раз не бьюсь в панике и не мечусь в поисках выхода. А раздумываю, не прилечь ли поспать. И даже вспомнилось, что поесть тоже было бы неплохо. В животе голодно заурчало. Наверное, это состояние эффекта? Перебор впечатлений для одного дня? С таким же спокойствием я встретила постучавшего вскоре в дверь слугу. Он приволок другой сундук. По виду не очень тяжёлый. Потом взглянул на меня из-под лохматой чёлки. Но только молча кивнул и закрыл за собой дверь. Ему уже рассказали, наверное, про мою общительность. Не стал и пробовать. В сундуке оказалось темно-красное платье и тонкая длинная рубашка. Видимо, под него. Похоже, рваные до бедра джинсы местным не по нраву. А платье тяжелое, кстати, и очень длинное, в пол. Все хотела себе такой длины сарафан купить этим летом. Да не удалось. И вот на тебе. Подарок вселенной, которая, как говорит Катя, прекрасно слышит наши мысли. Судя по наряду, это уже позднее средневековье или что-то вроде того. Хоть без кринолина, и на том спасибо. Поколебавшись, я стащила свою удачную одежду, любимые джинсы, майку и рубашку, и кое-как натянула плотное платье со шнуровкой впереди. В груди было тесновато, зато свободная широкая юбка и длиннющие рукава. Я вытащила спутанные пряди волос поверх шерстяной ткани. Распустила светлой волной. Расправила платье по бедрам до самого пола, который оказался холодным. И я влезла обратно в свои кеды, не желая стоять босиком. Платье и кеды сейчас самый писк моды. Любопытно, оценят ли местные такое новаторство. Но, кажется, никаких туфель мне не предложили. Жаль, в комнате не оказалось зеркало. Хотела бы я на все это посмотреть». Но тут я будто очнулась. При одной этой мысли о родном доме, о своих вещах, об оставленном серёжке, обо всём родном и привычном скрутила такой тоской, что я бессильно опустилась обратно на кровать. А что, если это всё вот так навсегда? Я зажмурилась, пытаясь представить, что чужой мир останется лишь странной сказкой. А сейчас открою глаза и снова дома. На дачу Катьки. Где угодно. Я тихонько взвыла от обуревающей все сильнее тоски. Вернуть все, как было. Но как? Видимо, на этот раз одной силы моего намерения не хватило. А может, нужен такой же хитрый ритуал, как тот, что провела со мной Катя? А может, нужна и сама Катя? Так или иначе, просто отсюда явно не вырваться. «Веро! Ника!» Услышала я неожиданно низкий голос, не открывая глаз. Чужой акцент сделал ударение на букву «О». Такое привычное слово и так странно звучит. Я приподняла голову и решила открыть глаза. Передо мной стоял Ричард, но я даже не сразу его узнала. Он сменил грубую охотничью одежду на нечто совершенно другое. Красивый темный дублет, кажется, так это называли в музеях, был плотно застегнут над широкой груди. В круглом вырезе виднелась темная плоская цепь. Такие же темные и весьма обтягивающие штаны были заправлены в высокие сапоги, и только светлые глаза и волосы выделялись на этом фоне. На поясе я заметила заткнутые за ремень перчатки и ножны для кинжала или короткого меча. Настоящий знатный и влиятельный лорд. Даже не верится, что недавно с топором в руках он был похож на лешего. Ричард оперся рукой о дверной проем. Выглядит сурово и смотрит теперь так пристально, будто насквозь увидеть хочет. попробовать допросить или как? Думает, что здесь я, наконец, заговорю? И я закусила губу. Похоже, платье на мне понравилось ему больше, чем рубашка с джинсами. Внимание Ричарда явно притянул глубокий квадратный вырез на груди. Да еще и тесный фасон платья подчеркнул ее слишком сильно. Захотелось перестать вдыхать. Решительно поднявшись, я приподняла голову но даже моего среднего роста едва хватило, чтобы достать ему до подбородка. И сейчас Ричард явно сдерживал усмешку, глядя сверху вниз, как разовеют мои щеки. Я отступила, а потом выпалила. Изо всех сил мечтаю, чтобы меня хоть немного поняли. «Я надела ваше платье, раз вам так угодно. Мне несложно». Сама не заметила сначала, как перешла на «вы». «Или это все новый образ Ричарда?» Не знаю, что происходит и где я. Но я буду благодарной, если вы сможете меня покормить. Я чертовски вымоталась и уже совсем ничего не понимаю. Пожалуйста. Захотелось сказать сэр. Может, милорд? Господин? Как у них тут принято? Я посмотрела на него, прижала руки к животу и повторила шепотом. Please, sir, I would like to eat something. И e Коротко и ёмко обронил он. И больше ничего не говоря отвёл ладонь в сторону, приглашая пройти. «Хорошо. Будем надеяться, он и правда понял. И это ие, означало «да». Вооружённых стражей рядом не оказалось. Похоже, Ричард достаточно уверен в себе. И есть с чего. В его раскованных движениях сквозила опытность воина. А уж фигура не оставляла сомнений, что защищать надо скорее от него. Мы медленно двинулись по коридору. Интересно. Для знатного лорда он, пожалуй, уделяет мне слишком много внимания и ведет себя фамильярно. Довез до замка. Придерживал, пока вел. Сейчас вот лично навестил в комнате, а не отправил слуг. Если он не лорд, то кто? И откуда ко мне такой интерес? Что во мне увидел? Замок-крепость, который снаружи выглядел так внушительно, внутри казался на удивление пустынным. Многие двери были плотно заперты, а на открытой террасе с колоннами, куда выходил коридор, с шелестом скользили по каменному полу листья. Зато там открылся такой вид, что у меня на миг даже перехватило дыхание. Прямо за колоннами уходила вниз довольно глубокая пропасть, а за ней рвались в небеса горы. Сейчас солнце садилось за острой вершиной одной из них и светило последними, Яркими лучами прямо в глаза. Я подошла чуть ближе к краю. В самом низу с грохотом неслась широкая река, разделяя протяжённую долину на две части. «Хей!» — сказал Ричард, обернувшись ко мне. Он заметил мой взгляд на горы, наверняка слегка ошарашенный, слишком уж разительная перемена после обычного Подмосковья, и остановился. «Ты тоже думаешь, что это красиво?» «Бесполезно быть вежливой, если тебя не понимают. А так можно и лордом тыкать». «Потрясающий у тебя тут замок!» Ричард покачал головой, а потом позвал кивком головы дальше за собой и пробормотал на ходу. «Хаот вер комеш дин вер этас». «Вот и я говорю. Красиво». Я пожала плечами. Идти разговаривать было лучше, чем совсем молчать. «Пусть мы только делали вид, что понимаем друг друга». Вскоре показались двое одинаково одетых мальчишек, которые подошли к двойным дверям и почтительно распахнули их. Ричард остановился, пропуская меня и задумчиво произнес. «Эр-и-эр-комэстер Вайдзек, соапес анехт?» «Да, я бы не отказалась от хорошего ужина, раз уж меня к вам занесло. Ты ведь об этом?» Фер Вайдзек». Он усмехнулся. Ситуация была такой абсурдной, что становилось смешно. Надеюсь, у вас есть вино. Чувствуем, не сегодня надо выпить. Её -э. усмешка Ричарда стала шире. Фух. Он либо меня в конце концов понял, либо просто сделал вид. Я шагнула в небольшой зал с камином и натолкнулась на пять пар заинтересованных глаз. Пять человек сидели за овальным столом. А во главе Левин которая самым бесцеремонным образом прошлась взглядом по моему платью и остановилась на едва заметном под подолом края кеда. Я приподняла плечи. «А что поделать?» И направилась к столу, чувствуя себя на удивление уверенно и спокойно, будто в сказке. Чего стесняться настоящих людей. Даже кивнула благосклонно, мол, «Благодарю вас всех за гостеприимство». Да и в конце концов, это не такой уж средневековый пир, которые я себе успела вообразить. Их тут всего пятеро, не считая меня. Даже удивительно. Для такого-то солидного каменного замка. Я успела отметить висящие на стене гобелены со сценами охоты и потрескивающей свечи в низкой, круглой люстре над столом. Уютненько. За спиной что-то снова сказал Ричард, и ко мне подошел слуга и проводил до дальнего от Леовин стула. Придвинул его и склонился почтительно так, что я почувствовала себя на миг знатной дамой. Правда, беспомощной, почти немой и очень голодной. Ричард опустился на место в центре стола, по правую руку от своей красавицы. Жена все-таки. Я отвела взгляд, не желая снова вызывать ее подозрения, и заодно мельком рассмотрела остальных. Рядом со мной сидел крупный мужчина, тоже с густой бородой, но не очень опрятный. За ним еще один пожилой, а напротив двое статных ребят помоложе. Все, кроме пожилого, поглядывали на меня со смешанным выражением на лицах. И я пока не могла разгадать, с каким. Помимо подозрительности и недружелюбия. Онвард, вард, авер андеррей», произнес Ричард. «Интересно, если мы так и не найдем общий язык, я заставлю его научить меня этому». «Лингвист я или где?» Даже какой-то азарт проснулся. Послушать еще и найти в их языке понятные слова. Но Ричард сделал приглашающий жест, и тишина сменилась сдержанным пока звоном приборов. Похоже, он всех успокоил на время, хотя я своим внезапным появлением явно нарушила тесную компанию. «А может, Ричард нарочно привел меня сюда, чтобы проследить за поведением на людях и понять, можно ли мне доверять?» Я ненароком оглянулась. У дверей дежурили воины с оружием на поясах. «Что ж, ладно. Тогда мне стоит, наконец, поесть». Я кивнула, когда подошедший слуга что-то спросил. И он положил на тарелку что-то очень ароматное. Мясо со специями. Надеюсь, не из того монстра, которого Ричард убил в лесу. Запеченный картофель и овощи. Краем глаза я ловила на себе изучающие взгляды. Но продолжила есть наслаждаясь неожиданно ярким вкусом блюда. Пряно и остро, но вкусно. Или я правда смертельно голодна после всего сумасшествия? Пожалуй, в этом мире не все так плохо. Пожилой мужчина только сейчас поднял на меня взгляд. Будто до этого был где-то в себе, и я поежилась от его взгляда. Темные глаза уставились в упор, припухшие веки не моргали. Ричард тоже наблюдал за мной, но немного иначе разглядывал любопытную загадку. Леовин несколько раз что-то спросил у него. И он кратко ответил и повернулся, когда заговорил пожилой мужчина. «Вы не отсюда», — прозвучало на чужом языке, но, черт возьми, либо я сошла с ума, либо действительно поняла. От неожиданности я даже выронила нож и пристала над столом. «Вы говорите по-русски? Вы можете меня понять?» Мужчина отрицательно покачал головой, будто понял, но уже не мог ответить. Я принялась сыпать вопросами, слыша своё колотящееся сердце, обращалась к мужчине снова и снова, но он больше не сказал ничего внятного. Устав от бесполезных попыток, я наконец тоже кивнула и опустилась обратно на стул. Быть может, мне вообще это померещилось. Навалились стресс и усталость. Бесполезно всё. Я больше не в силах гадать и думать, как вернуться домой. Похоже, мне необходимо просто смириться на время и для начала хотя бы как следует выспаться. Я поднялась из-за стола, и Ричард что-то сказал. Те вооруженные воины у дверей тут же проследовали ко мне. Улыбнувшись заботливому у хозяину, я кивнула, присев в подобие реверанса, и отправилась под стражей в свои покои. Покои. Еще немного и заговорю на средневековый лад. «Чудно!» «Чудесно!» Впрочем, и то, и другое. Усталость туманила голову и уже не помнилось, какими хитрыми коридорами мы дошли до комнаты. Я дождалась, когда закроют дверь, скинула с постели толстое покрывало, с наслаждением стащила непривычный наряд. Укрывшись, вытянулась на кровати и уставилась в окно за темно-красной шторой, глядя на плывущие облака и ни о чем не думая. Именно в этот момент... Без стука распахнулась дверь. В комнату вошли Левин и еще двое мужчин, ничуть не смущенные моим видом. Я приподнялась и плавно потянула на себя одеяло. Все-таки дождалась допроса. Левин снова задала несколько вопросов. Медленно, чуть ли не по слогам. Случай за ужином дал понять, что я не так безнадежна. Она ждала ответа так надменно, будто думала, что я от ее повелительного тона «Тут же все как запонимаю!» Я также медленно и по слогам ответила на русском. «Думай, что хочешь, сегодня меня чуть не сожрал монстр в лесу, и меня уже не так пугают угрожающие девицы». Подозревает, что я намеренно сюда проникла? Или считает, я нарочно ее мужу на шею вешусь, что ли? Мужчины, вошедшие в комнату, перевернули мои вещи, вытрясли джинсы, даже все карманы проверили». Со странными усмешками рассмотрели майку, рубашку, кеды перевернули. «Все, дорогие, больше у меня тут ничего нет. Сама бы не отказалась от чемоданчика своих вещей, раз уж занесло в такую мать ее командировку». левин прошлась еще раз по комнате, осмотрела меня со всех сторон, но в конце концов дала своим отбой и покинула комнату. Судя по лязгу замка, как следует меня заперев. «Нашли дурочку». Буду я убегать из замка с крепкими высоченными стенами куда-то, где бродят монстры и уж точно не кормят ужином. Я лучше пока здесь побуду. Вспомнилась последняя ночевка в охотничьем домике. Жесткость печи и обрывки сна. Мягкое одеяло сейчас белело в полумраке и так манило к себе. Плевать на все. Я присела на постель, натянула свою привычную майку. Последнее, что связывало меня с моим миром, и напоминала, что я не выдумала прошлую жизнь и залезла под одеяло. Не так удобно, конечно, как дома на любимом ортопедическом матрасе, но лучше, чем было в избушке. Избушка, охота, замок, лорды и ужины со свечами и слугами, девицы с кинжалами, Ричард, почти львиное сердце. Может, стоит поверить, что это и есть теперь реальность. В конце концов, лучше принять случившееся как факт, иначе я попросту сойду с ума. Как же хочется начать хоть что-то понимать, чтобы суметь хоть что-то объяснить. В каминном зале все стихло, и они остались с советником вдвоем, не считая пары слуг и стражей. «Зачем вы привезли ее сюда?» — спросил Атиас, вытянув полные ноги и облокотившись на стол. Ричард пожал плечами, продолжая неторопливо потягивать Сидор. «Как не помочь леди в беде?» Старший советник усмехнулся. «Ну, помогли. Довезли до замка и отпустили бы на все четыре стороны». «Что ты имеешь против?» Ричард коротко вскинул на него глаза. «Сами посудите». А отец приподнялся и подался к нему через стол, будто думал, что так легче убедить в своей правоте. Странная девица. Оказалась в лесу, прямо возле охотничьего дома. Будто знала, что мы там будем. Не так сложно изобразить из себя даму в беде. Если знаешь, что рядом будет тот, то, конечно же, бросится на защиту. Не верю. Кадиан был прав. Она не отсюда. Ричард закончил трапезу. Рядом тут же оказалась лужанка с кувшином воды. Протянула полотенце и полила на руки. Он вытер их откинулся на спинку и устало повел плечами Советник задумчиво постукивал пальцами по столу мне это не нравится не могу объяснить чувствую опасность она опасна Ричард даже рассмеялся этому предположению вспомнив хрупкую и забавную веронику не смеши не увлекайтесь ваша милость Ричард сделал последний глоток сидра и отставил бокал в сторону Не увлекайтесь. Что советник думает? Будто он увидел в лесу симпатичную девицу с растрепанными волосами и до неприличия обтягивающими штанами, как у дикарки, и все? Потерял голову и воспалал страстью? Скорее, вспомнил одну древнюю легенду. Но верить в это всерьез просто смешно. Я разберусь с ней и тем, откуда она. Не переживай. Лучше скажи, Есть новости от наших друзей? Джоголанцы дадут ответ через пару дней. Правда, слухи о том, что ты с ними якобы в сговоре и общаешься слишком тесно, дошли до совета. Мне передали сегодня. И если принять во внимание, что ты стягиваешь сюда ополченцев в обход их мнения, то у многих единогласное мнение, что ты готовишь мятеж, Ричард. Мне плевать, что там думают в совете, отец. Когда через месяц сюда вломятся из-за реки вместе со своими тварями, и от этого замка не останется камня на камне, тогда, наверное, до них дойдет. Но будет поздно.